Глава 11. Просыпаться с осознанием того, что твой собственный отец не просто тиран и злодей с богатым опытом, который исчисляется тысячелетиями, а первостатейный кукловод, плетущий паутину интриг настолько густую, что в ней запутался даже мастер лжи Леонид, это, знаете ли, не самое приятное начало дня. Еще менее приятно понимать, что, возможно, хитрый ушлый папаша Совершенно скотским образом использовал меня, своего сына, в темную. Я лежал на койке, уставившись в потолок, и чувствовал, как внутри моего естества копошатся два совершенно разных вида бешенства. Первое, горячее, яростное, от Сергея. Оно было похоже на обиду ребенка, которого использовали, обманули, отправили на чужбину ради непонятной игры. Мой сосуд принял все происходящее, как личную трагедию. Тем более тема родительско-детских отношений для него больная. Впрочем, у нас с отцом тоже не именины сердца были. Второе бешенство, холодное, циничное, принадлежало мне, темному властелину. Оно скорее напоминало восхитительно злое признание гениальности отцовского плана. Казимир I всегда умел играть в несколько шахматных партий на десяти досках одновременно жертвуя пешками, которые даже не подозревали, что они пешки. Чего только стоит та история воцарения нашей семьи, которую отец сто раз приукрасил и преподнес как героический эпос. По официальной версии он, юный честный Чернослав, явился в мир бездны, где правили злые и вечно голодные древние боги. Конечно же, Казимир, тогда еще не первый, победил их исключительно умом, Силой и своей врожденной харизмой. На самом деле, тетушка Марена несколько раз оговаривалась, что папаша просто заманил старых богов в ловушку, да и грохнул всех разом, чтоб не тратить время впустую. А там еще, мало ли, вдруг эти боги наваляли бы ему по шее. Зачем рисковать и выходить на честную схватку? Черт, я вдруг завис, пялись в потолок комнаты. Меня внезапно посетила мысль, Которая выглядела весьма странной. Явился откуда? Отец. Откуда он пришел в бездну? Я вообще никогда не задавался этим вопросом. Он мне даже в голову не приходил. Чернославы существовали всегда. Нам уже несколько десятков тысячелетий. Все это время отец управлял империей. А его братья и сестры исходили ядовитой слюной и строили заговоры. Это понятно. Но где находится родина Чернославов? Мы не демоны. Бездна для нас не мать родная. Источник тьмы отцу пришлось сначала создавать, а потом приручать. В нем он сосредоточил всю силу нашей семьи. В первую очередь позаботившись, конечно, о себе. Источник целиком и полностью подчиняется только темному властелину. Остальных он лишь питает. Впервые за все время своего существования я вдруг понял, что ни хрена не знаю о прошлом отца. Более того, я даже не знаю, кем являюсь сам. Ни демон, ни бог, упаси великая тьма, ни порождение бездны. Тогда кто? Единственное, о чем могу сказать наверняка, папаша решил записать и меня в те же пешки, которыми он разыгрывает свои партии. Ни черта подобного. Не собираюсь мириться с этим. Я резко принял сидячее положение, оглядел комнату. Звенигородский похрапывал, пребывая в сладких объятиях сна. Портрет Марены висел все там же. Жаль. Я совсем не против, чтобы однажды он испарился. Например, самоликвидировался. В общем-то, несмотря на мои внутренние душевные метания, несмотря на злость и гнев, направленные на отца, в мире ничего не изменилось. Я встал с кровати направился в душ, к которому уже привык, и попутно размышлял о своих дальнейших действиях. Правду о моей сущности знают только двое. Артем и Никита. Муравьеву и ее подруг я пока держу на расстоянии от семейных разборок Чернославов. Не потому что не доверяю княжне Трубецкой и Воронцовой. Наверное, я в некотором роде опасаюсь за девушек. Странное чувство переживать за кого-то. Хотя связи Анастасии были бы весьма полезны. Ее отец так-то министр. В любом случае, мне нужна информация. Много информации. В первую очередь, под какой личиной прячется мой ушлый папаша. Леонид уверяет, что ядро источника где-то здесь, в институте. Алиус предполагает, что отец скрывается среди студентов или преподавателей. Оба могут врать. Не о факте бодрого и вполне живого состояния темного властелина, а в деталях. Значит, нужно проверить все самостоятельно. За завтраком я изложил своим союзникам новую, слегка отредактированную версию происходящих событий. Без упоминания Леонида и его имперских амбиций. Только сухой остаток. Отец, несомненно, жив и находится где-то здесь. Нам нужно его выкурить. Выманить, как опасного хищника, прячущегося в густой чаще леса. То есть нужна причина, по которой папенька явит мне свой темный лик. Слушай, Звенигородский понизил голос, хотя вокруг никого не было. Мы приперлись в столовую слишком рано одними из первых. Как мы вообще можем найти темного властелина, если он мастер маскировки? Он же не будет ходить с табличкой, на которой напишет свое имя. «Сам говоришь, твой отец хитер и крайне изворотлив». «Он отреагирует на то, что его заденет», — ответил я. «На то, что будет слишком личным, слишком чернославовским, чтобы пройти мимо. Мы должны спровоцировать его». «И как?» «Боюсь представить, что это должна быть за провокация чтобы на нее повелся некто настолько могущественный и опасный, принялся бубнить строганов» нервно перебирая крошки от хлеба, который он сам же рассыпал вокруг тарелки. Я ухмыльнулся. У меня, конечно, уже созрел план. Рисковый, пахнущий дешевой авантюрой, но с изящным, на мой взгляд, сюжетом. Если уж на то пошло, я сын своего отца, а значит, от природы обладаю не менее изощренным умом. Эликсир Строганова, наш маленький бизнес, начал я. Он популярен, но это просто стимулятор, созданный на моей крови безликий вот если появится нечто новое нечто особенное слух разлетится по институту со скоростью молнии основная задача в том чтобы эта новинка выглядела крайне заманчиво для темного властелина чтобы она заставила его нервничать злиться или вывела из себя мы чернославы никогда не отличались уравновешенным характером и флегматичным спокойствием любые эмоции могут спровоцировать отца на действия Звенигородский и Строганов уставились на меня с немым вопросом в глазах. «Ты хочешь добавить в зелье чего-то еще?» — нахмурился Артем. «Нет. Я хочу пустить слух. Слух о том, что у нас появился эксклюзив. Черный рынок заполучил партию редчайшего ингредиента, и мы создали на его основе новую версию эликсира. Очень сильную. Очень странную. Называется она «Капля ночи». или для посвященных черная слеза название которое я произнес пафосным торжественным тоном повисло в воздухе артему и никите понадобилось несколько минут чтобы проникнуться моментом черная слеза переспросил строганов это из твоих семейных легенд не совсем легенда усмехнулся я это реальный напиток империи вечной ночи нечто среднее между крепчайшим алкоголем легким стимулятором и Катализатором магических видений. Его рецепт — семейная тайна Чернославов. Основу напитка составляют выжимка из черного папоротника, который растет только в бездне, смешанная с эссенцией теней и пеплом сожженных миров. В общем, вам эта информация ни к чему, потому что мы ничего создавать не будем, всего лишь пустим слух. Отец должен поверить, что я слишком влился в десятый мир, что посмел притащить сюда принадлежащий нашей семье рецепт. Знаю, наверняка его это выведет из себя. Черная слеза даже в нашей империи считается напитком для избранных. Ее подают только Чернославам или на каком-то очень важном государственного уровня мероприятии. Государственным, Артем фыркнул. У вас там что, случаются дипломатические встречи? Конечно. Я посмотрел на Звенигородского недовольным взглядом. «Поверь, империя вечной ночи в несколько раз больше, а главное, могущественнее вашего десятого мира. В бездне имеется еще много всяких территорий, не подчиняющихся отцу. Например, кочевые племена пустынных демонов. С ними мы ведем торговлю. Потом горгульи, ламии, демоны срединных земель. Так ладно», — Звенигородский кивнул. «Все это хорошо, но, мне кажется, одного слуха будет мало. Ты сам говоришь, твой отец чертовски умен». Да, слухов мало, я сделал паузу для драматизма. Мы не просто расскажем о черной слезе, мы ее покажем. Продемонстрируем хотя бы одного человека под действием напитка. Как? В один голос спросили оба моих подручных. Элементарно. Смотрите, черная слеза, чисто теоретически, учитывая ее состав, должна вызывать у смертных эйфорию, обострение всех чувств. Всплеск магических способностей на короткое время, но не за счет внутреннего ресурса, а как будто кто-то приоткрывает заслонку к чужому, внешнему источнику силы. И вполне вероятен побочный эффект. Видение. Краткие вспышки того, что скрыто. Истинные лица, тени прошлого, отголоски мыслей. Для неподготовленного смертного это как мощнейший психоделик, смешанный с даром прозрения. «Безвредный в малых дозах, но незабываемый. Достаточно, чтобы кто-то из студентов начал вести себя подобным образом, и что отец, который прячется под чужой личиной, это увидел». Звенигородский заинтересованно приподнял бровь. «Звучит круто. И ты думаешь, твой батюшка, если он здесь, обратит внимание на то, что в мире смертных вдруг всплыл рецепт его семейного самогона? Это не самогон, — огрызнулся я». Это изысканный эликсир для избранных. И да, если он услышит, что его сын совершенно нагло и по-хамски торгует черной слезой, он сто процентов постарается пресечь это. Лично. У отца, знаешь, очень трепетное отношение к нашей семейной собственности. Некоторые называют это жадностью. Он считает себя домовитым. «Но у нас же нет этого эликсира», — прагматично заметил Строганов. «Откуда мы возьмем человека, который его выпьет?» «Верно, Никита. У нас нет», — я усмехнулся. «Но мы создадим слух и подкрепим его спектаклем. Чтобы все поверили». Я медленно перевел взгляд на Звенигородского. Артем почувствовал недоброе и отодвинулся. «Нет, что бы ты там ни задумал, нет». Энергично затряс он головой. «Звенигородский», — начал я ласковым убеждающим тоном. «У тебя есть артистический дар». Ты естественен, когда изображаешь превосходство и легкое презрение. Это я оценил. Спасибо, буркнула недоверчиво. Но мне и без ваших оценок неплохо. Звенигородский, это же вызов твоим талантам. Нужно, чтобы ты изобразил человека, только что принявшего черную слезу, публично, самый пик людского потока. В столовой, например. К тому же всем известно, что мы живем в одной комнате и являемся хорошими товарищами. Кто, как не ты или Строганов, должны стать обладателями первой экспериментальной порции? Артем замер, его лицо выражало огромный спектр эмоций от ужаса до возмущения. «Ты с ума сошел? Мне вести себя, как дурик, которого штырит? При всем честном народе? Баратов меня в момент вышвырнет из института с позором. А потом родители, боги, я даже думать не хочу. Вон, пусть Строганов изображают». Он тоже твой товарищ, это точно так же известно всему институту». «Не дурика», — поправил я, просветленного, «человека, вкусившего запретного знания. Ты будешь не буянить, а кайфовать, смотреть на людей так, будто видишь их насквозь, изредка говорить загадочные фразы, демонстрировать необъяснимые всплески магии. Я тебе помогу, незаметно подпитывая твои заклинания крохой тьмы. Эффект будет потрясающий. «Нет, ну почему я взвал Звенигородский? Пусть Строганов!» Никита побледнел. «Я... я не смогу. Я икать начну от страха. Что это за черная слеза, от которой человека пробивает на икоту?» Вот именно кивнул я. «Никита не выдержит. А ты сможешь. Ты же любишь внимание. Представь, все будут на тебя смотреть, шептаться. Поглядеть, это Звенигородский. Он попробовал ту самую новинку от Строганова. Говорят, он теперь видит ауру и разговаривает с призраками. Это же слава. А сколько женских сердец начнут биться сильнее. Я играл на числави из Венигородского, и это сработало. В глазах Артема мелькнул интерес. Ты точно поможешь с магией? Без палева? Абсолютно. Я уже научился нормально взаимодействовать со своей тьмой. Буду сидеть за соседним столиком и направлять крошечные импульсы. Твои простейшие чары начнут работать с тройной силой и неестественным темным блеском. Эффект гарантирован. Артем задумался, нервно постукивая пальцами по столу. А что я должен говорить, эти загадочные фразы? Что-нибудь вроде «Твоя тень сегодня особенно беспокойна» или «Я слышу, как стучит сердце камня в стене». Главное смотреть в никуда и произносить это с легкой беззаботной улыбкой, будто констатируешь факт, или рассказываешь о погоде. И в какой-то момент ты должен увидеть кого-то. Нечто особенное, существующее за пределами человеческого сознания. Сказать, например, интересно, а почему этот высокий господин в черном все время стоит у окна? О, он ушел. Будто ты и правда начал видеть сквозь пространство. Звенигородский хмыкнул, а потом расплылся довольно улыбкой. Его азарт взял вверх. Ладно, по рукам. Но если Баратов потащит меня на допрос, ты избавишь мою задницу от словесной порки. И от исключения. Дай слово Чернослава. Клянусь своим будущим троном. тени Рони ответил я. Хотя внутри посмеялся. Клятвы Чернослава стоили немногого. Они имели совсем иной эффект. К счастью, Артем об этом понятия не имеет. План был запущен. Сначала через одного особо болтливого третьекурсника По институту пополз слух. Мол, эликсир Строганова вышел на новый уровень. Поставщики достали какой-то древний запретный ингредиент, каплю самой ночи. Новый продукт не для всех, только для проверенных, и дает не просто прилив сил, а прозрение и взгляд за покров мироздания. Слух подхватили, народец был заинтригован. Буквально к вечеру все уже знали о появлении улучшенной версии эликсира. Во время ужина состоялось шоу. Артем Звенигородский, обычно громкий и заметный, вошел тихо. Вел себя чрезвычайно спокойно. Двигался бачком и все время косился в сторону, за левое плечо, настойчиво уговаривая какого-то господина оставить его в покое. Студенты сначала прибалдели. «Чего это с ним?» — тихонько спросила Трубецкая, ткнув строганого в бок. «Да мы новое зелье запустили, но пока не продаем, только распространяем среди своих. Слишком крутая штука». «Вот, Артему повезло», — с умным видом ответил Никита. Громко ответил, так, чтобы его слова услышали все, кто сидел рядом. Шепот покатился по столовой. Ответ Строганова передавался дальше. Звенигородский взял поднос, сел за столик один отдельно ото всех и начал вести себя, но ну, очень странно с точки зрения окружающих. Первым делом он уставился на свою тарелку супа, как на величайшее произведение искусства. Пялился минут пять и восхищенно цокал языком. Потом поднял голову и медленно обвел взглядом всех присутствующих. Его глаза были мутными, подернутыми серой пеленой. «Это естественно», — постарался я. «Легкая иллюзия». Мы со Строгановым сидели в двух шагах от Артема, Компании Муравьевой, Трубецкой и Воронцовой. Всем своим видом изображали волнение. шикли на товарища через проход, разделяющий наши столы. Шепотом просили не полить контору, потому что у нас еще нет достаточного количества эликсира для продажи. Слишком он ценен и сложен в приготовлении. Звенигородский моргнул своими изменившимися глазами, а потом поднял руку и щелкнул пальцами. На кончиках его пальцев появилось пламя, но необычное. Это был черный, поглощающий свет огонь. Сидевшие поблизости студенты ахнули и отпрянули. Я скромно потупился. Да, огонек вышел на заглядение. Артем улыбнулся, как ребенок, увидевший фокус. «Ого», — сказал он громко и непринужденно, — «горит веселее. Наверное, потому что у повара сегодня тяжелый день. Его тревога такая острая». Все замерли. Повар на раздаче действительно был мрачен, как туча после разноса от завхоза. Не надо быть провидцем, чтобы это понять. Но люди, они так наивны и доверчивы. Сразу приняли слова Артема за умение считывать ауру. А у Звенигородского вообще-то таких способностей прежде не было. Потом Артем повернулся к сидящей напротив первокурсницы, которая украдкой на него поглядывала. «Не бойся», — сказал он ей мягко, — «твоя тайная симпатия к соседу по общежитию». Она взаимна. Но он боится сделать первый шаг. Скажи ему, что его рисунки нравятся тебе. Особенно тот с летающим котом. Девушка покраснела, как рак, и чуть не уронила стакан. Ее подружки завизжали от восторга. Как Звенигородский мог знать про рисунки? Про кота. Он же с ней не общался. Как-как, элементарно. Информацию про влюбленную дурочку еще днем добыл гнус. Шепот по залу пошел к гуще. Затем была кульминация. Артем вдруг замер и уставился в пустой угол столовой, где висело старое зеркало. «А ты кто?» — спросил он тихо, но в наступившей тишине его было слышно всем. Высокий такой в плаще. «И смотришь так, будто ждешь кого-то. Давно ждешь. Скучно тебе?» Он помолчал, голову склонил на бок, потом махнул рукой. «Ушел, как сквозь стену. Странно». В столовой воцарилась гробовая тишина. Потом начался гул. Все говорили разом. Он что, призрака увидел? Это из-за нового зелья. Черная слеза. Я слышал, она открывает третий глаз. Артем, будто очнувшись, стряхнул головой, посмотрел на окружающих с легким недоумением, поднялся и, не торопясь, вышел из столовой, оставив за собой волну сплетен. Шоу удалось на славу. Слух о черной слезе получил железобетонное подтверждение. Теперь все знали, новинка работает эффекты ее пугающие реальны.